Глава 22. В поисках правды. Ну, что сказать. Старый князь Зарецкий, конечно же, высокоранговый и одаренный, но я-то сильный. А это, знаете ли, разница, причем существенная. Раньше я полагал, что она заключается в том, что моя особенность только в ускоренной прокачке вместилища и в четырехкратно повышенной пропускной способности маны. Но, как показала практика, а затем и более вдумчивое изучение разрозненных материалов, это далеко не все. К примеру, те же рунные цепочки с равноценным зарядом маны более эффективны, чем у средних одаренных. На начальных рангах это не больно-то и заметно. Но с шестого прогресс начинает значительно прибавлять, так как я буквально позавчера преодолел экватор на пути к седьмому рангу, и у меня эта разница стала более ярко выраженной. Прежде мне не раскрывали подобных особенностей, так как считали это преждевременным. Ну не станешь же ты преподавать алгебру в начальных классах. Есть в этом и моя вина. Я ведь расхаживаю по универу с перстнем пятого ранга, и особо не откровенничаю по поводу моих успехов. А с ректором, обладающим способностью видящего, не встречался с первого дня учебы на новом месте. С чего бы ему оказывать мне особое внимание. Вот и не был поначалу в курсе. Едва перевалив половину пути к седьмому рангу, я засел за начертание своей карты связи. У меня ведь теперь поместье, соседи, а главное, застава на границе с пятном». И еще две соседние, с которыми также нужно поддерживать связь. Именно эту карту я вручил Ольге перед посещением старика. И сработало. Связь по карте супруги, изготовленной одним из княжеских изографов, оборвалась, едва я оказался под пологом тишины. А вот с помощью «моей» она смогла ее восстановить. Так что она и картинку видела, правда только то, что было за моей спиной, зато слышала все до единого слова. «Конечно, сомнительно, чтобы мои руны пробились сквозь цепочку Игоря Всеволодовича, пожелая он выставить по-настоящему серьезную защиту. Но для этого просто не было причин. Учитывая мой ранг, я не мог создать ничего действительно серьезного. Да и не сказал он ничего особенного, как ни в чем и не признался. Но это если не знать некоторых нюансов». «И что ты скажешь?» – спросил я, направляясь к пятачку, чтобы взять лихача. «Жду тебя в кофейне, Алёнушка», – раздался в голове голос Ольги. Договорились. До места я добрался довольно быстро. В Китай-город ведь попадешь только на лихаче, а они потому так и прозываются, что в пролетке запряжены резвые лошади. А уж если сдобрить поездку рублем животворящим, так они и вовсе способны удивить. Ольга устроилась в дальнем углу кофейни, явно намекая на приватный разговор. Не сказать, что между нами наметилось потепление, во льду появились всего лишь незначительные трещины. Общение же сугубо в деловом русле. Существенный шаг, но не то чтобы заметный со стороны. В близком кругу увидели, что между нами присутствует холодность. Этот ее жест скорее в пользу того, что наш разговор не для посторонних ушей. от чего здесь? Так ведь на виду всегда проще прятаться, что же до полога тишины – то мы молодожены, и наша скрытность вполне объяснима. Я не стал спешить отделять нас от остальных завесой, решив для начала сделать заказ. Очень уж у-то дуряюще пахло выпечкой и кофе. Не вижу причин отказывать себе в маленьких радостях. Тем более, что с моими физическими нагрузками и благодаря дару набрать лишние килограммы, ну или все же фунты, мне не грозит». «Итак, я послушала вас и согласилась поддерживать связь, пока вы говорили с дедушкой. Но, похоже, вместо взрыва высокорангового шара вышла перворанговая шутиха». «Когда половой принёс наш заказ, заметила Ольга». «Я бы не был столь категоричен. Вы сами слышали, что Любавина не наказали за его халатность». «Всего лишь ошибка, вызванная любовью ко мне. Фрол Акимович уже делал мне послабление. И как только я смогла впервые снять с себя метку... Стало порой это проделывать, чтобы подзадорить его. В тот вечер он не пожелал меня беспокоить, посчитав, что это очередной мой каприз. К тому же со мной был Михаил, и мы уже были помолвлены. Так что, Любовина можете не приплетать. Касаемо ваших подозрений относительно дедушки, так тут и говорить не о чем. Одни лишь ваши голословные утверждения. Именно в этом я и убедилась лишний раз, за что и благодарю». «Не стоит так спешить, Ольга Платоновна». То есть вы хотите еще что-то сказать? Прямых доказательств у меня нет. Но если я прав, и все это организовал ваш дедушка, то одно событие должно вытекать из другого. Итак, помолвка. После нее многие пары полагают, что все в принципе решено, а свадьба – это лишь формальность и повод для веселья. Многие парни с этого момента становятся особенно настойчивы, а девицы более податливы. «Можно ли было ожидать, что Михаил усилит натиск? Вне всяких сомнений. А то, что вы уступите ему?» «Учитывая то, что были искренне в него влюблены, скорее да, чем нет. Мог ли его светлость? Приказать преданному лично ему дворянину, обязанному ему всем, не быть строгим поводырем для вас, если таковая ситуация случится?» «Да, да, да. Вы уже много раз говорили мне об этом». Перебила она меня и отправила в рот Эклер. «Но мои рассуждения не простирались дальше. Вы выполнили мою просьбу». «Я провела подсчеты. Наша с вами встреча произошла в момент наибольшей вероятности зачатия». Покрывшись румянцем, смущения, подтвердила она. «А когда вы поняли, что не праздны?» «Никита Григорьевич, вам не кажется, что вы чересчур увлеклись?» Коброй прошипела она. «И в мыслях не было донимать вас пустыми расспросами». «Просто хочу доказать свою правоту и вынужден касаться настолько интимных вопросов». Я заподозрила неладное на третий день задержки недомоганий. Подобное порой случалось, но не более пары дней. Я испугалась и повинилась матушке. «С момента нашей встречи до этого момента прошло две недели, если я все верно помню о физиологии женщин». «И?» «В этот отрезок времени вы случайно не сталкивались с каким-нибудь лекарем». «Я со многими встречаюсь, и многие стремятся выказать мне своё почтение. Я же дочь князя Зарецкого, одного из влиятельнейших лиц царства». «Хорошо. Давайте сократим список до минимального количества. Скажем, лекарь, который бы оказался рядом с вами в присутствии вашего дедушки». «Ммм... Кажется, было такое». Я как раз пыталась уговорить дедушку присутствовать на моей свадьбе, когда вошел известный столичный лекарь Жилин. Его бабушка науськала, чтобы обследовать дедулю. Но он меня не обследовал. Вообще не прикасался к вам? Только поздоровался и поцеловал руку? Для отличного лекаря этого вполне достаточно, чтобы определить сам факт беременности, победно заключил я. Это пока еще ничего не значит. Смерть Михаила. Словно вколачивая гвоздь, припечатал я. «При тут это?» «Дедушка же сказал, что он мог расстроить помовку, придав огласке организацию им покушений на вас». «Только в тот момент до меня никому не было дела, кроме Михаила. Сам он был прикован к постели после ранения, а наймом убийц занимался его слуга. И не было ни единой причины следить за ним». Известно же о его причастности стало только в процессе следствия по факту убийства Каменецкого. «Меня заподозрил околоточный надзиратель Троекуровки. Он же меня и арестовал. Я более чем уверен, если вы потребуете немедленно представить вам человека, раздобывшего сведения о покушениях на меня, он посыплется на первых же вопросах типа «кто, где, как и почему?». «Но мы поступим проще». Я азартно откусил пирожок, вдруг увидев простое и действенное решение. «И как же мы поступим?» Жену явно заинтересовало мое поведение. «Ольга Платоновна, лично мне не нравится, что нами играют как марионетками. Я как тупой бритер размахиваю шпагой, вы словно кукла моргаете глазками, делаете вид, что не замечаете окружающих насмешливых и высокомерных взглядов» или вынуждены осаживать возомнивших о себе слишком много. И все ради того, чтобы точка кипения дошла до верхнего предела, и Зарецкие могли нанести удар по репутации Каменецких. Фанфары, литавры, рот из вечных врагов посрамлен, буря в стакане свершилась, и всем плевать на то, что чувствуете вы. «Что вы предлагаете?» «Все просто. Давайте разрубим этот Гордиев узел и не позволим никому из них взять верх». И как мы этого добьемся? Для начала навестим лекаря Жилина, чтобы прояснить вопрос по вашему дедушке. Надеюсь, его слов будет достаточно и вы наконец поверите в причастность старого князя. И зачем вам это? Скажем, мне скучно быть сволочью в одно лицо, пожал я плечами. Допустим. И что дальше? А дальше будем удивлять народ. Но для начала расправимся с нашими яствами. «И да, надо бы сбросить с вас метку», – подмигнул я. «Это несложно. Кстати, это вам. Я выложил перед ней золотой перстень с вделанной в него сферой третьего ранга и выгравированной изящной шестеркой». «Щит», – предположила она, – «на 310 единиц. С первой обратившейся твари, добытой в секторе, принадлежащей вам заставы. Более, пожалуй, не нужно, сфера будет слишком крупной». «Как по мне, то это изяществом не блещет», – рассматривая массивное кольцо, заметила она. «Зато защита на высоте». «Что ж, благодарю». Надевать перстень она не стала, оставив на пальце свой изящный и вовсе без сферы. Подарок же забросила в сумочку, и, как мне показалось, с адакой долей пренебрежения. Или это я себя уже накручиваю, выискивая то, чего и близко нет? Покончив с вкусняшками, мы направились к воротам. К этому моменту Ольга уже успела сбросить метку, и Любавин не мог видеть, что мы собираемся покинуть территорию университета. Дошли до пятачка и, наняв лихача, покатили в замоскворечье, к дому довольно известного в столице лекаря. Ну что сказать, дом вполне соответствовал статусу. Уши не знаю, то ли он модный, то ли и впрямь способный творить чудеса, но практика у него впечатляющая. Снаружи никакой строгой утонченности фасада, внутри обстановка вычурно-роскошная. Такое впечатление, что Жилин из нуворишей, дорвавшихся до больших денег. Хотя он происходил из старинного дворянского рода, но, может быть, из обедневшего, я не в курсе. «Как доложить?» – встретил нас Дворецкий. «Княжна Зарецкая с супругом представилась Ольга». Я не стал лезть в бутылку, в конце концов таковы правила этикета. И вообще, я тут не для самоутверждения, а на имя княжны реакция должна быть именно та, на которую мы и рассчитываем. «Вам назначено?» – поинтересовался Дворецкий. «Нет, но ты довожи, братец, что я по весьма срочному делу и не задержу Сергея Александровича надолго». «Извольте обождать ваша светлость», – почтительно поклонился Дворецкий и ушел с докладом. Ждать пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как в гостиную, или все же с удобствами обставленную приемную для родовитых посетителей, вышел мужчина моложаого вида, чуть старше 50 лет. «Здравствуйте, Ольга Платоновна», – приложился он к ее ручке. «Никита Григорьевич?» – обозначил он поклон мне. «Я прошу прощения, но дело в том, что вскоре должна подойти посетительница». «Мы буквально на пять минут, Сергей Александрович», – «Не могли бы вы провести нас в ваш кабинет, чтобы мы не теряли время? Дело чрезвычайно срочное», – заверила Ольга. «Да-да, конечно, прошу», – сделал он приглашающий жест. Едва мы вошли в кабинет, как я, не мудрствуя, лукаво, уколол его дротиком, смоченным в блокирующем зелье. Реакция лекаря на потерю контакта с вместилищем была предсказуема. Удивление, паника и даже ужас». Тем паче, что я сразу подбил ему ногу и тут же скрутил, пережав горло, лишая его возможности дышать. Ольга оказалась не менее удивленной, но при этом все же не стала кричать и требовать, чтобы я отпустил хозяина дома. Тот же, в свою очередь, не мог ничего противопоставить усиливающим рунам, накачавшим мои мышцы изрядной силой. Вот уж допинг так допинг. Вада нервно курит в сторонке». Прошу меня простить, Сергей Александрович, но всему виной ваш плотный график. И скорый приход посетительницы. Приходится действовать быстро и жестко. К тому же не помешает продемонстрировать вам серьезность моих намерений. У нас к вам парочка вопросов, ответы на которые у нас в принципе есть. Но хотелось бы удостовериться. Ответьте, и все останется между нами. Слово дворянина. Ольга Платоновна, посмотрел я на супругу. «Даю свое слово, что все сказанное вами останется между нами», – торжественно произнесла она. «Промолчите, и я заставлю вас говорить, после чего убью», – продолжил я. «Затем перебью всю прислугу, и мы уйдем. Вы ведь слышали, что меня уже четырежды пытались убить. И ведь рано или поздно достанут такие сволочи. А посему терять мне нечего, и шутить я не склонен. Вы верите мне?» желен хрипел, едва имея возможность дышать. О том, чтобы крикнуть или говорить, нечего было и мечтать. Но кивнуть у него все же получилось. «Он готов говорить, Ольга Платоновна. Спрашивайте». «А почему я?» – склонила она головку на бок. «А молодец, девочка. Тут перед ней такое действо разворачивается, а она держится с завидным хладнокровием. И ведь я ее ни о чем таком не предупреждал. Каюсь». Захотелось глянуть, как она поведёт себя в стрессовой ситуации. И ничего, нормально так. В разведку с ней можно. Ненавидеть она может только в лицо, сзади не ударит и спину прикроет. Ага. Мне ответы и так известны. Это ведь вы хотите в чём-то убедиться? Ладно, легко согласилась она. Сергей Александрович, когда вы узнали о моей тягости? «Я чуть ослабил хватку на горле и легонько толкнул его в спину коленом. Говори, мол». «Мне стало известно об этом из слухов», – начал было он. Я вновь пережал ему горло и совершенно спокойно произнес. «Правду говорите, Сергей Александрович. Только правду». «И нет, вам сейчас следует бояться не того, кто может узнать о нашей беседе, а меня. Я ведь вас изрежу в лоскуты. Честно-честно». Мне это ничего не стоит. А главное, под пологом тишины никто и ничего не услышит. Говоря это, я понемногу усиливал хватку на трахеи, лишая его возможности дышать и в то же время причиняя боль. Безвыходная ситуация плюс потеря контакта с вместилищем, что очень неприятно. Знаю по собственному опыту. «Говорите, уважаемый, говорите». Я вновь ослабил хватку. «В тот день, когда застал вас, Ольга Платоновна, в кабинете у его светлости Игоря Всеволодовича», прокашлявшись испуганно ответил Жилин. «Но вы меня не обследовали», – возразила она. «Я приложился к вашей ручке, этого было достаточно». «А с какой целью вы решили определить мою тягость? Для этого же ведь нужно заранее подготовить соответствующую рунную цепочку». «Я сделал это по приказу его светлости». После чего он приказал мне об этом позабыть, как и не было. «Вот и забудьте», – отпустил его я. После чего отошел на пару шагов, поправил студенческий мундир и закончил. До заблокирующего зелья маленькая. Вы ощутите дар через минуту-другую. О нашем разговоре забудьте, как и не было». «Ольга Платоновна», – сделал я приглашающий жест. Она согласно кивнула, и мы направились на выход». Лихач ожидал нас у крыльца в небольшом дворике. Мы устроились в пролётке, и возница тут же щёлкнул кнутом. Я же активировал полок тишины. Убедились? Дедушка мог всего лишь предположить, что я после помолвки дала слабину. И если это так, то решил воспользоваться случаем. А заодно пока остальные не в курсе убить Михаила, чтобы заполучить его ребёнка. «И от чего же тогда он так долго тянул?» Я лишь за малым не успела рассказать Михаилу о том, что не праздно. «Вы забыли, что в то время ваш жених залечивал нанесенную мною рану и был прикован к постели. Но как только поднялся убийца, сразу сделал свое дело». «Все это косвенно», – не сдавалась она. «Могу скрутить в бараний рог вашего дедушку», – предложил я. «Но он не робкого десятка, так что без пыток точно ничего не расскажет». «Вы серьезно?» «Нет, конечно. Сложно это». «Ну, аристарха вполне возможно. Решили произвести на меня впечатление? Не знаю, как вас убедить в моей правоте, но в любом случае, даже следуя вашим рассуждениям, Игорь Всеволодович поступил с вами, мягко говоря, некрасиво. Он приказал убить любимого вами человека, ведь на тот момент о подлости Михаила ничего не было известно». «Я не готова поверить вам, Никита Григорьевич», – после минутного раздумья произнесла она. А сделать следующий шаг, чтобы разрушить интригу с нами на первых ролях? Что вы планируете сделать? Сегодня уже поздно, так что отложим это на завтра».